А как лихорадка? Довольно плохо. Как видите, я беспрерывно пью. Сейчас же по прибытии в Нант я наложил на местное население контрибуцию в виде травяного отвара. Прежде всего надо выспаться, монсьёр. Чёрт возьми, дорогой господин Дортандян, я охотно поспал бы. Кто же мешает? Прежде всего вы, капитан. Я? Ах, монсьёр. Разумеется. Или быть может, и в Нанте вы являетесь ко мне так же, как явились в Париже? не по повелению короля. Ради бога, оставьте, монсьёр, короля в покое. В тот день, когда я приду по повелению короля для того, о чём вы сейчас говорите, обещаю не заставлять вас томиться в догадках. Я положу руку на шпагу, как полагается по артикулу, и скажу вам самым торжественным тоном: "Монсьёр, именем короля арестую вас". Фуке против воли вздрогнул, до того голос темпераментного гасконца был естествен и могуч. И инсценировка события была почти столь же страшна, как само событие. Вы обещаете быть по отношению ко мне до такой степени искренним? Моя честь порукою. Но поверьте, мы ещё далеки от этого. Почему вы так считаете, господин Тартаньян? Что до меня-то я думаю совершенно обратное. Я ни о чём подобном не слышал. Что вы? Что вы произнёс фуки? Да нет же, вы очень приятный человек, несмотря на треплющую вас лихорадку.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 Я провёл у вас на глазах долгие 10 лет, и притом это были те годы, когда вы ворочали грудами золота. Вы выплачивали по 4 млн в год одних пенсий и никогда не замечали меня. И вот теперь вы обнаруживаете, что я существую на свете, обнаруживаете это в момент моего падения. Перебил Фуки: "Это верно, дорогой господин Дортаньян. Я не говорю этого, но вы так думаете, и это важнее. Если я пойду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 Ах, у меня есть на это причины. Посудите-ка сами. И Фуке рассказал ему о гонке Габар и о лицемерном поведении интенданта финансов. Разве это не вернейший знак моей гибели? Дортаньян стал серьёзен. "Это верно", сказал он. "И дурно попахивает, как говорил господин де Тревиль". И он устремил на Фуке свой умный и выразительный взгляд. "Разве не правда, господин Дортаньян, что я обречён?"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 Направда и то, что король посылай меня сюда, велел ничего не говорить об этом господину де Жевру. Моему другу, д'Амон-сеньор, господину де Жевру, продолжал мушкетёр, глаза которого говорили вовсе не то, что произносили уста. Ещё король велел мне взять с собой бригаду моих мушкетёров, что по всей видимости излишне, поскольку страна совершенно спокойна. Бригаду? переспросил Фуке, поднимаясь на локти. 96 садников, монсеньор? тоже количество, которое было взято, чтобы арестовать господина де Шале, де Сен-Мара и Монмаранси. А ещё, спросил настражившийся Фуке, ещё он отдал целый ряд незначительных приказаний, вроде следующих: охранять замок, охранять каждое помещение, не допускать ни одного из гвардейцев к господину де Жевра, нести караульную службу господину де Жевра, вашего друга. А относительно меня, воскликнул Фуке, каковы его приказания?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 без пропуска, подписанного самим королём. Боже мой, Дортаньян засмеялся. Этот приказ войдёт в силу лишь после прибытия короля. Таким образом, вы видите, монсьёр, что приказ не имеет к вам ни малейшего отношения. Фуке задумался. Дортаньян сделал вид, что не замечает его озабоченности. И с того, что я сообщаю вам содержание полученной мной приказов,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 Вскоре с укреплений прогремел пушечный выстрел, и ему ответил другой с корабля, стоявшего на реке. Фуке нахмурился, вызвал своих лакеев и велел одевать себя в парадное платье. Из своего окна он стоя за опущенными портьерами, видел народные толпы и движение большого воинского отряда, который непостижимым образом сразу же появился вслед за своим государем. Короля с большой торжественностью проводили до замка, и Фуке заметил, как он сошёл с коня у рогатки перед воротами. И сказал что-то на ухо Д'Эртаньяну, державшему стремя. Когда король скрылся под сводом ворот, Д'Эртаньян направился к дому Фуке, но так медленно и столько раз останавливаясь, чтобы перекинуться словечком другим с другим смушкетёрами, стоявшими шпалерами у стен замка, что можно было подумать, будто он считает шаги и секунды, прежде чем выполнить возложенное на него поручение. Фуке отворил окно, желая обратиться к нему, пока он ещё во дворе. Ах, воскликнул, увидев его Дортаньян, вы ещё у себя, монсьёр? И это ещё наглядно показало Фуке, сколько поучений и полезных советов заключало в себе первое посещение мушкетера. Суперинтендант только вздохнул и ответил: "Да, сударь. Приезд короля помешал исполнению некоторых моих планов. Значит, вы знаете, что король только что прибыл. Я его видел, сударь. На этот раз вы приходите от его имени?"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 До того он был слаб и отправился в замок в сопровождении Дортаньяна, учтивость которого была теперь столь же страшна, насколько ещё так недавно она была непреднаждённа и утешительна.